И предпоследняя струна лиры — первее и последней. Ведь в первом случае начало — предводитель хора, во втором — средняя струна. Итак, все это обозначается как предшествующее первое в указанном смысле. А в другом смысле то, что первее по познанию, полагаю, что оно и безусловно первое. Причем то, что первее для уразумения через определение, различно от того, что первее для чувственного восприятия.